Глава двадцатая. Разборка в переулке. Фильм оказался на редкость сентиментальным. Под конец Ольга даже прослезилась. Никита держался до последнего, хотя пару раз у него у самого горлу подкатывал комок. Когда они вышли из кино, на улице окончательно стемнело. Машин стало меньше, с улиц исчезли пешеходы. Большие видеоэкраны на стенах небоскребов рекламировали научно-техническую выставку, которая должна была скоро открыться в Санкт-Петербурге. Никита пошел провожать Ольгу. Они неторопливо брели под желтым светом уличных фонарей, разглядывали видеоэкраны и тихо болтали. «Знаешь, я даже рада, что ты вытащил меня из дома», — сказала Ольга. «Иначе я бы опять сидела весь вечер в четырех стенах и скучала». «Я могу делать это хоть каждый день», — с улыбкой сказал Никита. «А я бы не стала возражать», — немного помолчав, произнесла Ольга. Они свернули в узкую извилистую улочку, сплошь застроенную небольшими магазинчиками. Темные витрины сияли отраженным светом большой круглой луны, висевшей над городом. Неподалеку на скамейке сидело четверо подвыпивших парней лет двадцати пяти. Они пили пиво, оживленно переговаривались, громко хохотали. «Хороший вечер», — сказала Ольга. «Красивый». Никита недоуменно осмотрелся по сторонам. «Ну, да», — согласился он. Хотя лично он не заметил ничего особенного. Темные дома, окружающие их со всех сторон, темные деревья, круглая, как блин, луна в темном небе. Наверное, Ольга видела во всем этом что-то иное, чего сам Никита не замечал. Они остановились у подъезда. Девушка. Повернулась к Легостаеву. «Ну вот мы и пришли», — сказала она. «Спасибо тебе». «За что?» «Ты знаешь, за телефон, за цветы и за то, что развлёк». Никита улыбнулся. «Больше не будешь грустить?» — спросил он. «Нет, всё будет нормально. Увидимся завтра в школе. Я могу снова проводить тебя домой». «Конечно, я буду очень рада. Ну, пока». И Ольга вдруг... Чмокнула его в щеку, а затем, не дав опомниться, быстро скрылась за металлической дверью. Никита, накрыв ладонью след поцелуя, мечтательно смотрел ей вслед. Это был лучший вечер в его жизни. Парень постоял так немного, стараясь запомнить этот момент, а затем вытащил из рюкзака скейтборд, скочил на него и поехал прочь. родители, наверное, заждались. К тому же было уже совсем поздно. Приближался поворот. Никита переместил свой вес вперед, и доска послушно повернула за угол. И вдруг что-то с силой ударило его в грудь. Никита слетел с доски и покатился по асфальту. Над ним раздался громкий грубый смех. Никита, чертыхнувшись, сел и огляделся. Его окружали четверо. те самые парни, которых он видел в переулке несколько минут назад. «Это что за скейтбордист?» — хрипло гаркнул один, высокий, тощий, с лошадиным лицом. «Разве не знаешь, что кататься в такое время запрещено?» Никита ощутил сильный запах спиртного. «Кем запрещено?» — морща спросил он. «Мной!» Тощий схватил скейтборд и, размахнувшись, С силой ударил его об угол здания. Доска с треском разломилась пополам. «Нет!» — крикнул Никита. Он вскочил на ноги, но тут же был грубо отброшен назад. Никита врезался спиной в массивный мусорный контейнер с распахнутой крышкой и стиснул зубы от боли. Еще одно приобретение в его сегодняшнюю коллекцию синяков и шишек. «Вам больше заняться нечем?» — злобно спросил Легостаев. — Он еще нотации нам читать будет, — захохотал один из парней, коренастый, с веснушчатой физиономией и рыжими всколокоченными волосами. — Щенок совсем страх потерял. Тот, что сломал скейтборд, ухватил Никиту за воротник куртки, резко вздернул над землей, развернулся и ударил его об стену. Никита стукнулся затылком, да так, что в глазах потемнело. Но этого его обидчику показалось мало, и он ударил Никиту еще раз. Легостаева просто затрясло от ярости. Ехал себе, никого не трогал, а тут эти. Мало того, что доску сломали, так еще и руки распускают. Никиту вдруг обдала волной гнева. В его ушах послышалось странное глухое урчание, постепенно перерастающее в звериный рык. и неожиданно он понял, что урчание исходит из его горла. Это произвело впечатление даже на пьяных парней. Они с ужасом смотрели на мальчишку. Остатки хмеля улетучивались на глазах. Никита резко вцепился в запястье Тощего, который все еще прижимал его к стене магазина. Тощий громко завопил от страха. Легостаев удивился, проследил за его взглядом и остолбенел. Никитины руки увеличивались в размерах, ладони расширялись, пальцы становились длиннее, ногти вытянулись и заострились, стали толще и тверже, а затем впились в запястье пьяного молодчика. Тощий заорал еще громче. Никита, вися в воздухе, уперся ногой ему в живот и с силой отшвырнул от себя. Тощий отлетел назад, словно весил не больше баскетбольного мяча. и с грохотом свалился в мусорный контейнер. Крышка тут же захлопнулась над его головой. А Никита упал на землю. С ним происходило что-то неладное. Суставы трещали, кости ходили ходуном, будто увеличиваясь в размерах. Грудная клетка с хрустом раздалась в стороны, мускулы вздулись, туго натянув кожу. Никита вдруг почувствовал, что его клыки стали длиннее. и ощутил во рту привкус крови. Он медленно поднялся на ноги, с хрустом распрямил спину и расправил плечи, на которых внезапно затрещала просторная еще пять минут назад куртка. Затем грозно уставился на парней. Никита не мог видеть своего лица, но на них оно, похоже, произвело впечатление. Все трое побелели, и, громко завопив, бросились бежать однако им следовало преподать урок не так скоро взревел никита парни мчались как угорелые но он догнал их в три прыжка настигнув крайнего никита резко оттолкнулся обеими ногами и прыгнув ударил его в спину парень влетел в витрину ближайшего магазина с грохотом и звоном пробив огромное стекло ввалился в торговый зал сбил несколько стоек с одеждой и отчаянно задергался под охапкой платьев и белья. Тут же взвыла сигнализация. Двое оставшихся замерли на месте. Но тут же раздался щелчок, и Рыжий, взмахнув складным ножом, бросился на Никиту. Второй выдернул из разбитой витрины длинную металлическую стойку, перехватил ее обеими руками и стал подкрадываться к Легостаеву сзади. Рыжий сделал резкий выпад ножом, и Никита едва увернулся. Второй... Неловко взмахнул стойкой, намереваясь ударить противника по голове. Мальчик отскочил в сторону, и удар пришелся аккурат рыжему между глаз. Он тут же сполз на землю. Никита обернулся к последнему нападающему. Тот, не пытаясь подняться, схватил стойку, как копье, и сильно ткнул Легостаева в живот. Никита взревел от боли и выхватил железяку из его рук. На глазах перепуганного хулигана он скрутил ее в узел и отшвырнул в сторону. Затем ухватил парня за шиворот, рывком приподнял, крутанулся на месте и зашвырнул на растущее неподалеку дерево. Ломая ветки и сучья, с визгом которому позавидовала бы любая девчонка, тот повис в раскидистой кроне на высоте примерно шести метров. Никита перевел дух и огляделся по сторонам. Сирена магазина выла не переставая. В любой момент могли нагрянуть патрульные. Пора было уносить ноги. Никита подскочил к магазину и, цепляясь когтями за выступы кирпичной стены, в несколько прыжков взобрался на самый верх. Затем, лихо перескакивая с крыши на крышу, Он помчался к тому месту, где все еще валялись его рюкзак и обломки скейтборда.